Самая душевная атмосферная музыка в стилях «Лаунж», «Чиллаут», «Плоуфай», «Даунтемпо», «Эмбиент». В программе Delicate Сайленс» каждую пятницу вечером на Абрюс Релакс. С диджей и стадля Сайленс». Gate Science